Он выдумывал себе матерей, воображал себя сыном любимой учительницы, будто бы у нее потерялся маленький мальчик, и она ищет его, спрашивает у всех, не встречался ли. Тощенький такой, шапки боится. А он, вот он, тут, на первой партии сидит, а она-то и не знает. Сейчас она всмотрится и крикнет, «Сережа, ты? Что ж ты молчишь?»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 «Сами навоз вывозят, а он анализы давать не хочет, а он в вас же и плюет, чумной-то, и норовит попасть в лицо». «Нет, врачи святые, я всегда говорю». «А потом?» «Ну, потом, убедившись, что заразен, умершвляют, конечно». «Что ж, он же других перезаразит». «Потом началась война». Пал Антоновича перебросили на другой профиль. Да, работа только прибавилась. Война, война. Да что я вам рассказываю? Вы сами все пережили. Во время войны они и познакомились. Теща с Пал Антонычем. Поженились, виделись урывками. Ему нравилось, что она такая молоденькая, живая. Хотел приодеть ее,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 И глаза ввалились в прислуги к палу «Ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? Нет, я зайенька, нет, я серенький». «Паня, поедемте со мной, подержите шубу». «Погоди, не езди! Хозяйка, я сына потеряла, да ваши ли шубы мне?»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 В случае подозрения посылается экстренное донесение. Домашнее, чердачное, бродячее, полевая, подкладка шелковая. «Сережа, вбейте гвоздик!» «Хорошо. Пусть она украла!» «Нищая, голодные, как эти воровавшие мальчики, дом сожжен, сын потерян».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 Мы наказали поднявших рук на наше имущество. Али, баба, о чем слуга? Тени рукава, с какого конца? Паня брала у своих, Апал Антонович, у чужих. Паня призналась. Апал Антонович пострадал от наветов. Чаши весов выровнялись. А ты что сделал? Пришел, поел, осудил.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 Забывается, улетает во мрак последний ворон. Ночные гости, собрав свой призрачный двусмысленный реквизит, прервали пьесу до следующего раза. Сквознячок сладко обвивает лысину Алексея Петровича, отросшая щетина покалывает ладошку. «Не пора ли вставать?» «Мамочка распорядится».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 трубит в носовой платок, натягивает на колонны ног цепляющиеся чулки, закрепляет их под распухшими коленями колечками белых резинок. На чудовищную грудь водружает полотнянный каркас о пятнадцати пуговках. Застегивать их сзади, наверное, неудобно. В мамочкином зените утвердится седой шиньончик,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 Воздвигнут. Все хорошо, что ты делаешь, мамочка, все правильно. В квартире уже проснулись, закопошились, Заговорили все мужчины и женщины. Хлопают дверьми, бурлят водой, дребезжат за стеной. Утренний корабль сошел со стопелей, Разрезает голубую воду,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 Волнистая такая фея, как собачка, понравилась Алексею Петровичу. Он близко подошел и стал смотреть. Но, чего не видел? крикнула фея. Отзынь отсюда, дебил. Мамочка вошла с кипящей кастрюлькой, заглянул.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 Солнце передвинулось в другое окно. Алексей Петрович закончил работу. Мамочка заснула в кресле, всхрапывает, булькает щеками, свистит. Пш -пш -пш. Алексей Петрович тихо-тихо берет две коробочки, осторожно, на цыпочках, туп-пу-туп. -туп.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 Бурям, глою небок роет, Вихрись нежный, екру тя. То, как зверя наза воет, то за плачет, как дитя. Очень хорошо. Вот так она завоет: У, -у, -у, -у. тише, тише, Алексей, успокойся!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 Открытые консервы, хлеб, надкусный огурец и еще желтая бумажка и серебряные круглиши. Деньги, взять деньги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 Шуршит тень его, длинное-длинное финское слово, перетянутое посередине. Потеряло семя, ушли дни, растаяли в пути маленькие кудрявые подружки, чудится во сне только шелистых ножек, только смутный далекий смех, прозрачный, как рисунок на воздухе.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 И надо всем в вышине простирался мир взрослых, шумящих, гудящих высоко вверху, как сосны в ненасти. Взрослые, большие теплые столбы, надежные, вечные колонны, протягивающие стаканы молока и придвигающие перечеркнутые крест-накрест – Полотнище черничных пирогов, выбегающие с кусачими шерстяными кофтами на вытянутых руках и встающие на колени, чтобы застегнуть маленькие пыльные сандалии. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.